Послесловие. Автобиографическая повесть «Это мы, Господи» была написана в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. Ровно 30 дней в доме номер 8 на улице Глоусню в литовском городе Шауляй писал Константин Воробьев о том, что довелось ему пережить фашистском плену. Писал неистово, торопясь, зная, что смертельная опасность рядом и надо успеть. В 1946 году рукопись поступила в редакцию журнала «Новый мир». Поскольку автор представил лишь первую часть повести, вопрос о публикации был отложен до тех пор, пока не появится окончание. Однако вторая часть так и не была написана. В личном архиве писателя повесть целиком не сохранилась, но отдельные ее фрагменты вошли как законченные и художественно осмысленные отрывки в некоторые другие произведения. Так получилось, что на целых 40 лет рукопись исчезла из поля зрения редакции и читателей — Лишь в 1985 году она была обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, куда была в свое время сдана вместе с архивом «Нового мира». Материал повести автор предполагал использовать в своей будущей книге, главной для него, которую он задумал как продолжение повести «Крик» написанные предельно просто и точно новая книга по словам константина воробьева должна была стать кардиограммой сердца автору предполагал дать ей заголовок это мы господи хотя в архиве писателя имеются и другие варианты названия